Глава четвертая. Дон Савиньи и Хуан Савендо. Хесусу очень повезло. Почти до самой Севильи его довез на телеге крестьянин из соседней деревни, дядя Мануэль. Более того, когда он проголодался, то не стал есть один, а поделился с мальчиком куском сыра и горбушкой хлеба, а потом дал запить еду кисловатым молодым вином. Лишь за поллиги от города Хесусу пришлось спуститься на землю. Мануэль сворачивал в монастырь. Он вез туда церковную десятину со всего села и не собирался даже заезжать в Севилью. Улицы встретили мальчика непривычной суетой, толкотней и всеобщей спешкой. Спокойно пройти по мостовой и ни с кем не столкнуться оказалось невозможно. А через какое-то время Хесусу показалось, что вообще... Каждый встречный и попутный старается его или толкнуть, или задеть, а то и дать пинка, или на худой конец подставить ножку. Мальчик не один десяток раз споткнулся, язык заболел от многочисленных извинений, пару раз даже не получилось устоять на ногах. Через час, а может быть через вечность, молодой человек понял, что не знает, куда идти. Он заблудился в полумраке извилистых улиц. Вроде бы все дома разные, какие-то с высокими крышами, крытыми черепицей и окнами из множества мелких стекол. Другие вообще не имеют крыш, только плоскую площадку наверху, огражденную невысоким барьером, и высокие арки в арабском стиле. Но они настолько перемешались в памяти, что за каждым поворотом казалось, что он только что вышел именно из этой улицы. Молодой человек постоял на углу, собираясь с духом, и увидев человека в простой одежде, похожей на ту, что в их деревне носили зажиточные крестьяне, решился и почти бегом подошел. Скажите, а как пройти на Уэльву? А то я целый день брожу по городу и никак не могу найти выход. Ой, выход! В голос захохотал собеседник. Люди, посмотрите на эту деревенскую бестолочь. Он ищет выход. Дурак, это не сара, это город. «Город, ты понимаешь? Здесь не выход. Здесь ворота. Ворота!» «И раз ты хочешь пойти в Уэльву, то искать надо именно те, которые лежат на той самой дороге». «А ты выход, дурак деревенский. И чего ты только к нам в Севилью приперся?» «Сидел бы себе под своим камнем и не вякал. А то...» «Хорхе!» — раздался властный голос. «Опять ты смеешься над приезжими?» Или забыл, как я тебя полгода назад из твоей асуры вытащил?» «Простите, Дон Менедес», — тут же заигазил наглец. «Но мальчишка спрашивал, как пройти в Уэльву». «Ну? Надеюсь, ты ему подсказал?» «Нет, Дон Менедес». «Да? И почему же?» «Я... я не знаю дороги, Дон Менедес». Дон Менедес подошел, и теперь Хесус смог рассмотреть своего спасителя. Одет он оказался в роскошный черный с золотым шитьем камзол, панталоны с длинными, будто прорезанными щелями и кипельно-белые чулки. Голову венчал широкий берет с одиноким пером такого размера, что Хесус даже боялся представить себе птицу, что могла бы такие носить. На бедре Дона, чуть-чуть не доставая до земли, играла на солнце блестящая шпага. А может быть, это был меч, а сам Дон Менедес — «Рыцарь из тех, что защищают несчастных и убогих?» Во всяком случае, он молча взял молодого человека за руку, подвел к ближайшему углу и показал на узкую улочку. «Там свернешь налево и иди дальше, никуда не сворачивая. Упрешься прямо в ворота. За ними дорога на Уэльву». Бежать по улице было гораздо сложнее, чем идти. Сталкиваться приходилось постоянно. Но теперь в душе у Хесуса звучала радостная музыка. Дворянин, рыцарь со сверкающим мечом на боку, показал ему дорогу. Не побил, не накричал, а даже взял за руку. Если от постройки мельницы останутся какие-нибудь деньги, то он, Хесус Савенда, тоже купит себе шпагу, черный костюм и станет рыцарем. Будет помогать заблудившимся мальчишкам, спасать от хулиганов, вроде Дручуна Тахита, девчонок. И, может быть, когда-нибудь одна из них его поцелует, и окажется она заколдованной принцессой или лучшей дочерью богатого Дона, и он на ней женится. С этими радужными мечтами мальчик добежал до ворот и очнулся, только когда стражник в кожаной керасе подставил ему ногу. Запнулся, пробежал по инерции, чтобы не упасть, и услышал за спиной громкий смех. «Да, был бы у меня меч», — подумал Хесус. И одернул себя. Да он и вытащить его не успеет. Как говорил отец, коня имей, да владеть им умей. А уж мечом тем более. Если даже чтобы пахать плугом, приходится учиться, что говорить про оружие благородных донов. Ночевать пришлось в кустах, в стороне от дороги. В общем-то, ничего особенного. Он не один раз ночевал в поле, когда не успевали в страду. Да и на рыбалку с мальчишками бегал регулярно, а там без ночевки на берегу, известно, не обходится. Зверей мальчик не боялся, настолько глупого волка, чтобы решился подойти почти к самому городу, да еще и возле оживленной дороги, давно бы зарубили. Так что стоило солнцу подняться, как Хесус встал, старательно отряхнул одежду, доел взятую с собой краюху хлеба и двинулся дальше. Неудивительно, что то там, то тут из кустов выползали такие же путешественники. Одни зевали, крестя при этом рот, другие что-то на ходу жевали, но все двигались или в Севилью, или от нее. У Элья показалось, когда солнце перевалило за полдень. До ворот город казался двойником Севильи, но стоило молодому человеку пройти в ворота, как он понял, что чувствует слива, попадая в густой компот. Пахло морем, тухлой рыбой, смоленым деревом, потом и навозом. А людей на улицах было столько, сколько, наверное, нет во всей остальной Кастилии. Кроме того, кривые улицы не оставляли надежды выйти в правильное место. Хесус не меньше часа брел, куда глаза глядят. Наконец, достал из-за пазухи письмо и подошел к первому попавшемуся молодому человеку примерно его возраста. Может, чуть старше, но одетому как простолюдин. — Мне нужно на этот адрес. Не подскажешь, как туда пройти? — Что? — встрепенулся прохожий. — На адрес? А что это у тебя? Он ловко выдернул из пальцев Хесуса письмо и шустро отскочил в сторону. — Ну-ка, кто тут кому пишет? — приговаривал он, приплясывая на одном месте. — Отдай! — Хесус бросился к воришке. — Не отдам. «Деревенщина неуклюжая!» Жулик рванул по улице. Хесус кинулся следом, но грабитель был быстрее. Тогда мальчик схватил первый попавшийся камень и запустил вслед. Очень, как оказалось, удачно. Попал прямо в середину спины, и жулик, запнувшись, растянулся на мостовой. Отобрать письмо было делом одного мига. Хесус некоторое время постоял над неудачливым воришкой, послушал его тяжелое дыхание. Наконец, тот перевернулся лицом вверх и посмотрел на противника правым глазом. А левый был залит потом и прищурен. «Ловко ты меня!» — без малейшей обиды заметил поверженный. «Только я бы ничего не сделал, да и читать я не умею. Тебя как зовут? Меня Анхела Сантанхела. А ты кто?» Хесус выслушал торопливую речь и представился. «А зачем тогда забрал?» — непонимающе спросил он. — А просто так. Ты не понимаешь, да? Ведь скучно же просто так бродить. А торговцы меня все уже знают. Если раньше можно было хотя бы булку какую стащить или рыбу вяленую, то теперь, как подойду, они уже все попрятали и смотрят на меня, будто я им сто песа должен. Вот и скучаю. А тут ты. — Так ты хоть скажи, что за адрес тебе нужен? Я весь город знаю, доведу, не успеешь сказать «мама». — Мама, — тут же повторил Хесус. «Ну тогда мы пришли!» — Ангела засмеялся. «А если скажешь, куда надо, то дойдем до самой точки. Мне нужен дом Дона Савини. Это где-то на Рыбной улице». «Ой, знаю я этого Дона. И вовсе не на Рыбной он живет, а на Кадисе. Это почти у самого моря. Пошли, я покажу. Тут рядом дойдем, не успеешь сказать э, молитву Богородице». Дошли действительно быстро. По пути Анхела засыпал Хесуса тысячей вопросов. Впрочем, ответы были ему, кажется, не нужны. Вместо них он давал описание каждому дому, мимо которого проходили, обращал внимание на некоторых прохожих и тут же рассказывал смешные и не очень истории, которые с ними происходили. А когда мальчишки поравнялись с лавкой булочника, Ангела замер. «Сейчас мы войдем внутрь», — громким шепотом проговорил он. Я отвлеку хозяина, а ты стащи хотя бы пару булок с витрины. Они прямо на блюде сверху стоят, даже тянуться никуда не надо. Только не бойся и не стой столбом. Как сопрёшь, я кинусь наружу, а ты беги следом. На улице разбежимся. Ты обогнёшь вон тот дом и встретимся вон там. Видишь шпиль церкви? Вот в ней и встретимся. Хозяин всё равно за мной побежит. — Ну давай, а то очень есть хочется. «Стой — Стой! Поднял руку Хесус. Что же ты сразу не сказал? У меня хлеб есть. Правда, я его еще из дома брал. Он немного подсох, но вполне съедобный. Хочешь на? Молодой человек полез за пазуху, достал остаток краюхи, завернутой в трепицу, и протянул товарищу. Тот мгновенно выхватил угощение и тут же впился в него зубами. Размахивая свободной рукой, произнес он: "Когда я ем, я глух нем." настойчиво сказал Хесус и пояснил. — Я все равно ничего не понял. Прожуешь, тогда скажешь. Дон Савиньи оказался очень необычным человеком. Прежде всего в глаза бросалась очень светлая, почти белая, коротко стриженная борода. Из-под чудной, похожей на две поставленные друг на друга миски шляпы, на плечи падали длинные кудри, еще светлее бороды. И глаза. Хесус никогда не видел такого ярко-голубого цвета глаз. Хозяин встретил их на пороге и шагнул в сторону, пропуская в длинный, расписанный разными красками коридор. Потом внимательно посмотрел на обоих и вытянул палец. «Анхела из монастыря Сант-Анхела. Сядь, посиди на лавке. Сейчас тебе принесут чай и булочки, а то ты, я уверен, как всегда голоден. А ты, должно быть, носишь фамилию Савенда». «Все верно, Дон Савиньи. А откуда вы знаете?» «А я не удивлен», — произнес из своего угла анхела. «Молчи, тебя пока не спрашивали». Мужчина повернулся к Хесусу. «Так что привело тебя к нам?» «Вот», — коротко ответил тот, протягивая письмо. Дон Савиньи быстро пробежал глазами строчки и кивнул мальчику. «Идем». Он повернулся к Анхелу и строго указал на него пальцем. «А ты подожди здесь». Они поднялись на лестницу, прошли по длинной открытой веранде и, согнувшись, нырнули в низкую двустворчатую дверь. Савиньи пропустил гостей вперед, аккуратно прикрыл створки и отошел к противоположной стене. Хесус огляделся. Комната была необычной. Во-первых, в ней не было ни одной кровати, Во-вторых, стол оказался завален какими-то бумагами, и, например, обедать за ним было совершенно невозможно. И еще книги. Их было очень много. Не меньше десяти штук. Мальчик и не предполагал, что на свете есть столько книг. До этого он видел одну лишь Библию, да еще мельком у некоторых святых отцов замечал небольшие книжечки, привязанные к поясу. Но здесь огромные, больше двух сложенных ладоней. Кожаные, раскрашенные в разные цвета переплеты. Некоторые вообще закрытые бронзовыми замочками, как сундуки. Наверное, в них записано что-то, что нельзя читать посторонним. Например, указаны места, в которых зарыты римские клады, или, может быть, вообще, это волшебные книги. С тех времен, когда волшба еще называлась волхвованием, и сами волжбы бродили по дорогам среди обычных людей. А записаны в них заклинания. И чтобы никто не прочитал, закрыто на замок, который открывается не ключом, а... Хесус! Мальчик встрепенулся. Дон Савиньи стоял возле стола с письмом в руке и смотрел на него. «Значит, Ваня Савенко нашел золото?» Не столько спросил, сколько подтвердил он. «Да, Дон Савиньи, вот». Молодой человек аккуратно вынул сверток, развернул его на ладони и показал хозяину. «Только вы перепутали. Его зовут Хуан Савенда». Дон Савеньи протянул руку, дождался, пока мальчик вложит в нее самородок, и повернулся к горячей свече. Некоторое время он разглядывал золото, затем, не оборачиваясь, спросил. «И что ты хочешь?» Мальчик опешил. «Вообще-то это отец послал его у Эльву. Даже письмо написал, и уж, наверное, он все, что надо, там указал. И вдруг этот мужчина, да еще и не абы кто, а настоящий благородный Дон, спрашивает у него, мальчишки, что он хочет сделать с золотом. И что ему ответить? Сказать, что хочет меч, как у неизвестного Дона Минедоса? Или рассказать про мельницу? А может, вообще попросить взять его в ученики? Вы уже начали добычу? Что? Какая добыча? Или он про золото? А как его добывают? «Может быть, нужно перекопать дно ручья в этом месте?» «Стоп!» Хесус привёл мысли в порядок. «Я бы хотел поставить на ручье мельницу, дон Савиньи. Можешь называть меня Василий Лукич, — зачем-то сказал хозяин. Эти доны мне уже вот где сидят». Он провёл ребром ладони по горлу. «Василий Лукич», — повторил непривычные слова мальчик. «Так что насчёт мельницы?» «Пока ничего. Главное, чтобы твой отец сам ничего копать не начал. А то ведь церковники вмиг пронюхают, и тогда хорошо, если жив останется». «Как?» «Да вот так». Хозяин некоторое время ходил взад-вперед по комнате, затем подошел к углу и вдруг откинул в сторону одну из панелей. За ней оказался небольшой шкаф. Свиньи вынул из него весы с двумя чашками, черный лакированный ящичек с гирьками разного веса и долго уравнивал самородок. Наконец, повернулся к молодому человеку и предложил. «Я дам тебе стоимость этого самородка в серебре. Не золотом же вы будете в деревне расплачиваться. Его там поди, кроме тебя, никто и не видел никогда». Мальчик неистово закивал. «Навести его самому тебе будет опасно». «Сумма немалая. Так что, если ты не возражаешь, я съезжу с тобой. Заодно и повидаюсь с твоим отцом. Ты конем-то править можешь?» «Конечно, Дон Савиньи. Ой, простите, Василий Лукич. Ездил и не один раз». А «Ну тогда идем». И он стремительной походкой покинул комнату.